Глава девятая. Прекрасное королевство. Рассвело, и Алекс с Коннором проснулись на полу башни Рапунцель. Они спали, свернувшись калачиком под одеялами, что им дал Фроги, а под головы вместо подушек положили свои вещи. — Как спалось? — спросила Алекс. «Как на полу в башне?» — проворчал Коннор, думая о том, что никогда больше не станет принимать как должное свою кровать дома. Он потянулся, и у него захрустели суставы. Ребята сложили одеяло и решили отправиться в путь пораньше. Алекс сказала, что нужно обязательно прибраться в башне. «Не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, что это мы устроили тут такой бардак», — сказала Алекс. Коннор демонстративно закатил глаза. «Куда дальше отправимся?» — спросил Коннор. Алекс держала в одной руке карту, а в другой — дневник. «Ну, если пойдем на восток, то доберемся до прекрасного королевства. Думаю, лучше всего пойти туда и достать Золушкина туфлику». «И как же мы это сделаем?» — поинтересовался Коннор. Алекс задумалась. «Просто попросим одолжить ее нам на время», — решила она. «Ха-ха! Держи карман, Шерри!» — усмехнулся Коннор. «Это все равно, что прийти в Белый дом и попросить декларацию независимости». Коннор ошибся. Декларация независимости находилась не в Белом доме. Но Алекс понимала, что его тревоги не напрасны. Как им забрать одну из Золушкиных туфелек? Это ведь самая большая ценность во всем королевстве. Просто сделаем все, что в наших силах. Выбора у нас нет. Близнецы спустились по винтовой лестнице и вернулись на тропинку. Вскоре они дошли до развилки. Новая тропка вела на восток. Рядом с ней стоял указатель, на котором было написано «Прекрасное». «Королевство!» «Конор! Смотри на указатель!» С восторгом воскликнула Алекс, прижав ладошки к щекам. «Вот бы мне сейчас фотоаппарат!» Некоторое время они шагали по новой тропинке, но местность не менялась. Все та же поросшая травой земля, да и ели, на которой они уже насмотрели за два дня. Чем дальше они шли, Тем сильнее беспокоился Коннор, и то и дело протяжно вздыхал. «Ты уверена, что мы не заблудились? Я уже раз двадцать видел вот этот валун, и вон то дерево!» «Мы точно не сбились с пути!» «Я постоянно сверяюсь с картой», — заверила брата Алекс. «Скоро дойдем до речки, а когда перейдем ее, окажемся в прекрасном королевстве». Коннор снова вздохнул. Прошло еще часа два, а до речки они так и не добрались. Коннор засомневался в способностях сестры ориентироваться на местности. — Это королевство больше, чем кажется, — сказала Алекс, — или же у карты неправильный масштаб. Наконец ребята нашли речушку. Тропинка вела к маленькому мостику из светлого камня и продолжалась по другую сторону. — Видишь? — «Я же говорила!» — задрала нос Алекс. «Ну да, ну да», — недовольно согласился Конор. «Вот правда ты меня немножко разочаровал своим неверием», — позворатствовала Алекс. «Если и есть место, о котором я все знаю, это точно...» «Гррррррр!» Конор сначала услышал душераздирающий вопль сестры, и только затем понял, что случилось. Прямо перед ними на мостик выпрыгнул огромный тролль. Он был низкий, толстый и весь обросший густой, спутанной шерстью. Глава у него была здоровенная, с большими глазами и широкой пастью. Руки и ноги были маленькие, зато когти и зубы длинные и острые. «Как вы посмели зайти на мой мост?» — взревел тролль. «Простите нас, пожалуйста», — пролепетала Алекс, вцепившись в брата. «Мы не знали, что у мостика есть хозяин». «Вы бы табличку повесили? Или типа того?» — предложил Конор. И сразу же об этом пожалел. Тролль только пуще рассверепел, «Что вы делаете на моем мосту?» Требовательно спросил он. «Хотим пройти в прекрасное королевство», сказала Алекс. «Мы не хотели ничего плохого». «Никто не проходит через мой мост, пока не разгадает загадку», заявил тролль. «Загадку?» удивилась Алекс, отцепившись наконец от Коннора. «Ой!» «Так вы тролль моста?» трой моста?» — переспросил Коннор. «Ну да, как в сказке. Три мудрых козлика и злобный тролль!» С восторгом воскликнула Алекс. Ее так обрадовало, что перед ней еще один сказочный персонаж, что она забыла о страхе. «Хотите через мой мост перейти? Отгадайте загадку!» стоял на своем тролль ответите неправильно откушу вам головы чего чего голову откусишь спросил коннер он прямо таки кипел от злости да что со всеми такое в этом мире почему каждый кого мы встречаем хочет нас сажать может мне кто-нибудь объяснить почему так постоянно конор «Успокойся! Давай отгадаем загадку и пойдем дальше!» «А вдруг неправильно ответим? Он же убьет нас! Давай лучше поищем другой путь перейти через речку!» «Коннор, это глупо! Раз козлик сумел отгадать, то и у нас получится!» Уверяла его Алекс. «К тому же другого моста здесь нет!» Коннор фыркнул и скрестил руки на груди. А откуда нам знать, что это на самом деле его мост? Пускай сначала покажет договор на право собственности, а потом уже загадки загадывает. Алекс не стала его слушать. Какая у вас загадка, господин трой моста? Спросила она. Можно так вас называть? тролль уставился на ребят и принялся беззаботно раскачиваться из стороны в сторону, произнося загадку. «Что может быть маленьким, как горошина, или огромным, как небо? Кто покупает его, тот им не владеет», — спросил тролль. Алекс крепко задумалась. Загадки она любила. М -м «Да, придется поломать голову». Размышляя над загадкой, Алекс прижал указательный палец к губам. «Есть догадки, Конор?» «Не, сама отгадывай». «У тебя всего одна попытка, а потом я откушу тебе голову, так что думай как следует», — сказал тролль, пританцовывая и хлопая в ладоши. «С меня хватит, я сваливаю», — сказал Конор. Он слез с моста и медленно пошел к воде. «Ты что делаешь?» — крикнула ему Алекс. «Речку перехожу!» — заорал он ей в ответ. «Сдался мне этот мост, когда из-за него столько неприятностей!» Он медленно вошел в воду и направился к другому берегу. Река была ледяной, но его подогревало кипевшее в нем негодование. Чем дальше он заходил тем выше и выше поднималась вода. Тут не очень глубоко, и течение не слишком сильное. На середине речки глубина была чуть выше пояса. «Ты жульничаешь!» — крикнул Алекс и обратилась к троллю. «Разве так можно?» Неон просил загадку. «А ты?» — ухмыльнулся тролль. Коннор, между тем, перешел через речку, и весь мокрый вылез на другой берег. Алекс же все думала над загадкой. «Значит, это может быть маленьким, как горошина, и большим, как небо, то есть любого размера, и человек, который это покупает, этим не владеет. Значит, оно принадлежит кому-то другому?» размышляла она вслух. «Быстрее, Алекс!» — закричал Коннор. «Ой, отстань!» — отмахнулась Алекс. «Это... это... подарок! Подарок может быть любого размера и принадлежит тому, кто его получает, а не тому, кто его покупает!» Тролль перестал раскачиваться и уныло повесил голову. «Верно!» Расстроенно буркнул он. «Можешь пройти!» Алекс захлопала в ладоши и запрыгала от радости. Она захотела пожать троллю руку. Но тот, не обратив на нее внимания, уполз обратно под мост. «Вот видишь!» — сказала Алекс сразу, как подошла к Конору. «Я была уверена, что правильно отвечу!» Конор покачал головой. «А я уверен!» что ты будешь вспоминать об этом до конца жизни, — съехидничал челон Теперь давай попробуем добраться до Золушкиного дворца, до заката. Ага!» И близнецы продолжили путь в прекрасное королевство. Мало-помалу приевшиеся им ели и сосны сменили огромные дубы и просторные луга, заросшие высокой травой и цветами. «Здесь так красиво!» — воскликнула Алекс. Однако они шли уже несколько часов, а самого королевства было не видать. Конор совсем выдохся. «Где город?» — устало спросил он. «Прекрасное королевство очень большое!» — сказала Алекс. «До дворца идти долго!» Стало смеркаться, и ребята встревожились. Укрыться на ночь им было негде. Дорогу им освещала лишь одинокая луна. Близнецы сошли с тропинки, нашли поросшую травой полянку между деревьями и решили там переночевать. Коннор попытался разжечь костер, потеряв друг от друга две палочки, но у него не получилось. — Жаль, я не записался в отряд бойскаутов, — расстроенно сказал он. Они впервые ночевали под открытым небом. Их пугал каждый звук, и они ежечасно просыпались, чтобы проверить, не грозит ли им какая-нибудь опасность. — Что это? — вскрикнула Алекс посреди ночи. — Сова! — ответил Коннор. — Или какой-нибудь любопытный голубь. Думаю, мы в безопасности утро они проснулись с первыми лучами солнца, нехотя встали и вернулись на тропинку. «Еда заканчивается», — сказала Алекс, догрызая одно из оставшихся яблок. «Надо пополнить припасы, когда найдем какой-нибудь рынок». «У меня уже в печенках сидят хлеб и яблоки. Знаешь, я уже пожалел, что мы не попросили Фроги положить нам с собой мух». — сказал Коннор. — Черт, душу продам за чизбургер. — Кстати, может, именно поэтому тут все едят друг друга? Они просто не пробовали фастфуда. По пути им встретился маленький прудик, и они умылись. — Мы выглядим очень уставшими, — сказала Алекс, разглядывая их отражение в воде. Тут близнецы услышали топот копыт на тропе. К ним приближалась маленькая повозка, груженная дровами, которую везла серая лошадь, а правил ей человек в бесформенной зеленой шляпе. «Давай спросим у него, сколько еще идти до дворца?» — сказала Алекс и бросилась к повозке. «Прошу прощения, сэр <цесс Conditlet> мужчина натянул поводья. «Вы что-то хотели?» «Не подскажете!» «Далеко ли еще до дворца Золушки?» — спросила Алекс. «Вы туда на своих двоих добираетесь?» — поинтересовался возница. «Увы и ах!» — вздохнул Коннор. «Ну, вы так несколько дней будете топать!» Алекс и Коннор переглянулись. «Я везу дрова в местечко неподалеку от дворца. Могу вас подбросить, если хотите». Едва мужчина договорил, как Конор уже вскарабкался на повозку. «Спасибо большое», — сказала Алекс, — «вы очень любезны». Близнецы ехали в повозке весь день. Конор устроился поудобнее на вязанках дров и проспал почти всю дорогу, просыпаясь всякий раз, когда повозка подскакивала на ухабах. Алекс же, не растерявшись, воспользовалась возможностью пообщаться с жителем сказочного мира. «Как вас зовут?» «Смитерс. Откуда вы родом?» «Я вырос в маленькой деревеньке на северо-востоке прекрасного королевства». «Как здесь живется? Мы с братом эм, редко бывали в этих краях». «Жизнь в прекрасном королевстве». «Течет очень мирно», — охотно поделился Смитерс. «На окраинах много деревушек, а ближе к центру и дворцу богатые поместья». «Вы когда-нибудь бывали во дворце?» — спросила Алекс. «О, да! Я часто вожу туда дрова. Кстати, сегодня король и королева устраивают большой бал». «Правда?» Алекс вытаращила глаза и потрясла Коннора за плечо. «Ты слышал, Коннор? Золушка сегодня устраивает бал. Ну разве не здорово? Как нам повезло!» «Чего? Ой, эм... Класс!» — пробормотал Коннор и сразу же захрапел. «В честь чего будет бал?» — спросила Алекс. «Они устраивают его каждый месяц. «С тех пор, как поженились, так они отмечают свое супружество». «А какая она, королева Золушка?» «Писаная красавица и лучшая королева, какая только была у нас в королевстве!» Широкой улыбкой ответил Смитерс. «Однако поначалу, когда она только переехала во дворец, мало кто ее принял». Многие знатные семейства расстроились, что прекрасный принц не выбрал в жены одну из их дочерей. Но очень скоро она завоевала любовь подданных. Алекс заметила, что они все ближе подъезжали к дворцу.